Глава четвертая. Получалось, мотив был почти у каждого. Зато у Влада, который от смерти опалого ничего не выигрывал, была реальная возможность. Ведь то, что хозяин отпустил его в тот злополучный день, известно только со слов шофера. Мозг Василиса отказывался понимать, за какую ниточку потянуть, чтобы начать распутывать этот клубок. Чтобы отвлечься и прокачать детективные способности, она решила воспользоваться отцовской коллекцией книг. Благо, литературы в нужном жанре у того было в избытке. Дождавшись, когда дом уснет, Васька прошла в библиотеку и устроилась в глубоком велюровом кресле, пасмурно-невнятного цвета, грозовой тучи. Ей показалось, что оно все еще хранит запах отца, его мысли, силу. Впервые за все дни, проведенные в этом доме, где девушка ловила на себе презрительные и безразличные взгляды, она ощутила внутри спокойствие и тепло. Увлечённая Рексом Стаутом, Василиса не заметила, как в библиотеку, тускло освещаемую только светом от настольной лампы, вошел человек. Какое-то время он внимательно наблюдал за девушкой. Потом в пару стремительных шагов, почти прыжков, преодолел разделившее их расстояние и, резко повернув абажур лампы, направил свет прямо ей в лицо. — Наша горничная читает по ночам? Захлопнув в ее руках книгу и взглянув на обложку, человек добавил. — Стаут. «Интересненько!» От неожиданности Васька выронила издание из и наклонилась поднять. Тут же правую часть лба пронзила резкая боль, что из глаз посыпались искры. Как оказалось, в этот же самый момент человек тоже совершил попытку дотянуться до стаута. Это и завершилось лобовым столкновением в прямом смысле. «Что ж вы так, а?» Раздался обиженно возмущенный голос. «А вы что же?» С той же интонацией ответила девушка. Потерла налившуюся шишку и, наконец, подняла глаза на визитера. Перед ней на полу, держась за лоб, сидел Денис. Несколько секунд они молча играли в гляделки, а потом, не сговариваясь, рассмеялись. «Очень больно!» Вспомнив о вежливости, спросил сводный брат. «Да свадьба заживет!» Отшутилась Василиса, хотя внутри была напряжена. «Теперь ей наверняка предстоит объяснять хозяину свое ночное присутствие в библиотеке». Впрочем, девушку тоже немало интересовали причины появления тут молодого человека в неурочный час. Вот только ей вроде как не по статусу задавать такие вопросы Денису. — Если будете днями пахать на нашу семью, а ночи проводить с книгами, свадьба ваша случится ой как нескоро. Или уже есть жених? Васька почувствовала, как обдала жаром щеки. Тема, на которую перевел разговор Денис, в купе с его взглядом смутили и даже напугали ее. Не должно брату так смотреть на сестру. Нужно срочно обозначить дистанцию, соврав про наличие парня. Но от волнения девушка зажмурилась и выпалила, как есть. — Между нами ничего не может быть, потому что я твоя... Сестра! Денис замерз книгой в руках, моргнул пару раз, потом рывком поднялся, невольно протянув за собой Ваську, который крепко держалась за стаута. — Я слышался? — Нет. Так... «Так получилось!» Чувствую, разговор будет долгим. Протянул молодой человек. «И лучше не продолжать его на сухую». Денис откинул верхнюю часть огромного винтажного глобуса, внутри которого прятался мини-бар, и сделал разочарованное лицо. «Ну вот, ничего достойного столь прекрасной особы. Подожди, сейчас в баре в гостиной выберу что-нибудь». Когда Денис вернулся, Василиса, поддавшись неосознанному порыву, рассказала обо всем. В письме отца. Везите к нотариусу и Электронных письмах, своем расследовании и причинах, которые побудили ее сохранять инкогнито. Получается, мамуля наша зря спит и видит себя хозяйкой всего. Денис ухмыльнулся. Что за сарказм? Удивилась Васька. Вообще-то речь о твоей матери. Видимо, не во всем отец решил быть с тобой откровенным. Виктория моя мачеха. Да и Апалов мне не биологический отец. Так что от идеи приударить за тобой не сестренка. Я не отказываюсь». Парень весело подмигнул и поведал историю своего появления в этой семье. Когда Денису было пять лет, его родители погибли в автокатастрофе. За рулем авто, в которого врезалась их машина, был Илья Андреевич. Закон к нему претензий не предъявил. Виновником ДТП был признан отец Дениса севший за руль изрядно выпившим. А когда Апалов узнал, что у погибших остался ребенок, и ему грозит детский дом, всеми правдами и неправдами добился усыновления Дениса. Даже суровые родители Ильи тогда уступили, в виде состояния сына. Они боялись, что тот доведет себя до алкоголизма или самоубийства. Отец тяжело переживал случившееся. С тех пор так и не садился за руль. Но полюбить меня приемный дедушка с бабушкой так и не смогли. Вскоре карьера отца пошла в гору, потом он женился на Виктории. У них появилась Лада. А я... и я стал... тенью, что ли. Спасибо хоть, что не сдали в детдом. — Поэтому ты так отстраненно говоришь о нем? Та пропасть между нами, которая возникла с появлением Лады, давала себе знать всегда. Но я любил его. По-своему. И он меня. Думаю. Хотя подозревал наравне с остальными, как выяснялось. — И что? Зря подозревал? ляпнула Васька. Ха, в отличие от других в том доме, я не зациклен на деньгах, хотя бы потому, что умею зарабатывать сам. Ну, должность в издательстве, у тебя так себе. Со смертью отца ты явно выигрывал. Не совсем, загадочно улыбнулся Денис и разлил остатки вина по бокалам и усмехнулся. У меня ведь тоже работа своего рода под прикрытием. Девушка неудоменно хлопала глазами, не находя слов и с нетерпением ожидая продолжения рассказа. первое время Я и правда был на третьих ролях. Занимался сортировкой рукописей, присылаемых авторами, какое произведение какому редактору отправить, для каких серий подойдет и всякое такое. Из любопытства и от избытка свободного времени иногда читал дальше синопсисов, ознакомительных отрывков. Однажды решил поделиться с отцом мнением, какие работы считаю стоящими, а какие полный шлаг. Но он резко поставил меня на место. Сначала сам попробуй написать не хуже, а потом других критикуй. «И?» Меня это задело настолько, что я сел и написал свой первый роман. Отправил в наше издательство под псевдонимом. И только когда редакторы увидели в моей рукописи потенциал, а Апалов потребовал заключить с безвестным автором долгосрочный контракт, я раскрыл карты. Денис подошел к полке, вытянул за корешок книгу и протянул девушке. Васька уставилась на обложку и взвизгнула. «Дэн Сомов? Тот самый? Один из моих любимых детективщиков! Ты...» «Он!» «А я думал, твое сердце навеки отдано Стауту». Засмеялся Денис, не скрывая гордость и удовольствие. «Сомовы — фамилия моих биологических родителей. Хотел так увековечить их память. Теперь ты понимаешь, что издательство мне не кость в горле, а наоборот». «Но почему отец не написал мне об этом? И все в доме считают, что ты папина шестерка?» «Это только наша с ним тайна. Может, поэтому и не раскрыл ее даже тебе». — Мы оба не хотели, чтобы это выглядело, словно папа-издатель пропихивает писанину своего сынка. — Тогда скажите мне, господин Сомов, как эксперт в расследованиях? — усмехнулась Васька, а потом уже серьезно добавила. — Что ты думаешь по поводу смерти отца? — Думаю, это не несчастный случай. — А ты... поможешь мне разобраться с этим? — осторожно поинтересовалась девушка. — Почему бы и нет? Все-таки это и мой отец. Это раз. Из этого получится неплохой сюжет для книги. Это два. Ну и три. Уже пора налаживать контакт с таким симпатичным издателем. Ведь теперь отцовское дело переходит в твои ручки. Васька тепло улыбнулась. Но все завтра. Денис взглянул на часы. Точнее, уже сегодня. Сначала предлагаю хотя бы немного поспать. Не успела девушка ответить, как тишину дома разрезал женский виск, доносившийся с первого этажа. Убили!